Если будет необходимо, то поставьте здесь инфант Барселоны, затем фамилию. Штемпель узаконивающий приказ находится здесь внизу. Но пользуйтесь этим только в случае крайности. Perdor. Где цели повторил. До завтра. Иностранцы должны остаться здесь. «Все будет, как вы говорите. Вы знаете, что я достаточно осторожен. И хитер, господин Карлье, оказывает вам свою благодарность, предлагая вам такое хорошее место, сказал Манье, после чего агенты оставили Пэрд Ора, пожав ему руку. Хозяин Белого медведя проводил гостей запер заднюю дверь дома, внимательно осмотрел двор и потом выпустил Грицели и Манье, поблагодарив их еще раз. Оба агента прошли на шоссе. Они должны были идти пешком в город, так как они не ездили ни в экипаже, ни верхом, чтобы не обращать на себя внимание, хотя и имели экипажи в своем распоряжении. Шоссе было пусто, так что они могли смело разговаривать о странных путешественниках и тайных сведениях, полученных ими. Когда они пришли в Париж, часы на башне пробили два. до восьми часов им нельзя было явиться к префекту, поэтому они использовали оставшееся время на посещение некоторых двусмысленных кафе и залов, которые не закрывались на ночь. Там всегда можно было сделать полезные наблюдения, и не раз тайные агенты получали в таких заведениях весьма важные сведения. Под утро они отправились к большому зданию префектуры и попросили доложить о себе. префекту было не особенно приятно, что его так рано побеспокоили, но так как он имел Грицели и Манье важные поручения, то он велел позвать их в свой рабочий кабинет. Карлье в халате вышел к своим ранним посетителям, которые встретили его почтительным поклоном. Доброе утро, господа. Что привело вас сюда так рано? сказал Карлье, кланяясь агентам, которых он ценил так как они уже оказали ему много услуг. Грицелли, как старший, имел право говорить первым. Мы были ночью у Перддора, господин префект. Он, разумеется, с радостью согласился принять место. Старый плут был до того обрадован, что ему не хватило слов выразить всю свою благодарность. Нам нужны такие люди. Перддор Нам передал удивительные известия об одном иностранце, остановившемся сегодня у него. Расскажите, сказал Корлье, садясь в кресло и закуривая сигару. Вечером к нему пришел старик с женой и дочерью и остался ночевать. Он принял их сначала за цыган, но когда у старика спросили его имя, он назвал себя инфантом Барселоны. "Ах, меня уже известили об этом семействе с испанской границей», равнодушно сказал Корлье. "Однако продолжайте". Пэрд Ор уверяет, что этот странный старик, брат короля Фердинанда Испанского, отца королевы Изабеллы, и что его называют «черной звездой. Мы дали указание трактирщику задержать инфанта и его семейство до полудня. в случае, если вы прикажете арестовать их. Они безопасны, и нет надобности их задерживать, сказал Карлье. Я знал, что они должны быть здесь к этому времени. Перт-Ог ничего больше не сообщал. Нет. Вы больше ничего не прикажете, господин префект. Напротив, сегодня как раз у меня имеется для вас очень серьезное поручение. Это дело щекотливое, Но я надеюсь, что вы справитесь с ним так же искусно, как и всегда. Я уверен в вашей преданности и готовности служить мне. потому обращаюсь к вам. Оба агента вежливо поклонились. Вы, милые Грицелли, должны зорко наблюдать за Елисейским дворцом, за всем, что там делается, и в особенности должны извещать меня, где президент проводит вечера. Это поручение государственная тайна. Вы понимаете? Никто не должен заметить вас. Вы будете действовать с величайшей осторожностью. Передавайте ваши наблюдения тогда, когда вы добьетесь чего-нибудь, не делая упущений. Вы возьмете агента Муса с собой, не говоря ему, в чем состоит ваше задание.